Глава 11. Джахангир изучал своё отражение. Изменилось что-нибудь в его наружности? Он знал множество историй о том, как постыдные тайны сказываются на внешнем облике: кожа покрывается прыщами, чернеют ногти, выпадают волосы. 20 рупий, спрятанные в кармане, истерзали его. Как пустить в ход деньги и не попасть в беду? К счастью, лицо, отраженное в зеркальной дверце отцовского шкафа, выглядело, как обычно. С кухней донесся грохот, взрыв, куда более громкий, чем обычные свистки или хлопки-скороварки. Джахангир ринулся смотреть. Мать закричала. «Стой, где стоишь! Приближаться к плите опасно!» Сама она застыла в непосредственной близости к чудовищу, плюющемуся паром и кусочками пищи. Первый мощный выброс оставил следы на стене и потолке. Джехангир стоял в коридоре, не в силах отвести глаза от скороварки. Он и услышал звонок в дверь и побежал открывать. Мать не слышала. В дверь ворвалась тётя Дейзи и сразу бросилась на кухню. Выключить плиту, скомандовала она. Мать подскочила от её голоса. Дейзи, немедленно выключить. И не дожидаясь, схватила кухонное полотенце, обернула им руку, другой рукой прикрыла лицо, наклонилась и подобралась к плите. Прямо как ковбой, когда готовится клеймить скот, — успел подумать Джихангир. Дейзи рывком повернула ручку, газ выключен. «Теперь ведро холодной воды!» — распорядилась она и вылила воду на скороварку. Чудовище усмирено. «Спасибо, спасибо!» — говорила мать, обмякшая после пережитого. «Я понять не могу, как это случилось. Я всегда так осторожно. Все было хорошо. Я отошла к папе». Бывает, успокоила её тётя Дейзи. Как только я услышала фортиссимо трубы, я поняла, что взорвалась ваша скороварка. Она вступила на шаг, обозревая результаты. Чистый Джексон Полк, заметила она. Что? переспросила мама. Современное искусство. А что в кастрюле было? Жёлтая чечевица и томатный соус. Красивое сочетание цветов, одобрила тётя Дейзи. Джихангир возвратился в маленькую комнату, к зеркалу. который раньше гляделся. Открыл дверцу шкафа, выдвинул ящик, где мама держала свои конверты. А что, если ты просто суну деньги в один из конвертов? Мама найдёт деньги, подумает, что это из папиной зарплаты и потратит их. Она всё ещё на кухне с тётей Дейзи. Они вместе приводят кухню в порядок. Ни Мурада, ни отца нет дома. Дедушка спит. Сейчас или никогда. Хангир достал знакомые конверты, которые он подавал маме, когда сидел с ней, помогая распределять деньги. Мама разрешала ему считать деньги, если купюры были чисты. А ему нравился запах новеньких купюр. С потрепанными деньгами мама была осторожной. Никогда же не знаешь, кто их трогал, чистыми ли руками, мыл ли тот человек руки с мылом после туалета. Он перебирал конверты, читая надписи. Масло и хлеб. Газовый баллон, топленое масло, рис и сахар, молоко и чай, за электричество и воду, мясо. Конца не было этим конвертом с их требованиями, а у него всего двадцать рупей. Конверты старые, стрепанные, клапаны вот-вот оторвутся. Он помнил, какими беленькими они были три года назад. Папа с мамой тогда целыми днями говорили о какой-то надбавке. Он спросил, что значит это слово. Больше денег, радостно объяснила мама. Тогда отец сказал, что из-за инфляции деньги дешевеют, и он спросил: "А инфляция что такое?" Монстр, который питается нашим будущим", ответил папа и стал объяснять насчёт повышения цен, насчёт покупательной способности. Но мама всё равно была полна надежд и говорила, что сделает новый семейный бюджет и заведёт новые конверты, чтобы везло. Теперь конверты были старые и захватанные без всякого везения. их так много это сколько же нужно денег чтобы действительно почувствовалась разница в который положить 20 рупий где эти деньги нужнее всего решать надо быстро мама и тётя дейзи скоро закончат уборку вот конверт масло и хлеб вчера за завтраком папа сказал опять сухой тост спасибо твоей родне а мама ответила не припомню чтобы твоя родня за 15 лет хоть раз помогла нам папа совсем разозлился и сказал Мои хоть не держат наш дом за больницу. Опять они стали ссориться. Мама ему напомнила, какими халкатско-алыгами показали себе его сёстры перед самой свадьбой, когда не позволили ему ни стула, ни кровати, ни шкафа из квартиры взять. Хотя он и имел право на свою долю семейной мебели. Ломанной скамейки не увёз он из Джихангир Паласа. Удивительно, что ещё сумел забрать свою одежду и обувь. Тогда папа сказал, что если она собирается ворошить его семейную историю, то он может сделать то же самое и с её. Но только в истории её семьи были такие вещи, о которых не хочется при детях говорить. Мама ответила, что если бы не его сёстры, они поселились бы у него дома, дедушке не пришлось бы потратить все деньги, и был бы он сейчас хозяином своей судьбы. Но дедушка всем пожертвовал ради них. Он сказал, что нельзя начинать новую жизнь с попрёлков и ссор. Так что, помни, это не моя семья по вине в наших проблемах. Тут папа указал на дедушку, который лежал на диване. А это что, по-твоему? Позволь мне сказать, что я взял тебя в жёны не ради чести нянчиться с твоим отцом. Вспоминаю ужасные вещи, которые они наговорили друг другу. Джахангир воцапении стоял у шкафа, зажав деньги в кулаке. В его груди нарастала тяжесть, как бывает, когда начинает болеть голова. Интересно, бывает сердечная боль? А таблетки от неё бывают? в кухне чем-то стукнули он пришёл в себя масло и хлеб так будет лучше всего он успел положить свои 20 рупий в конверт а конверт в ящик прежде чем в коридоре послышались шаги тётя Дейзи справлялась о дедушкином здоровье потом они с мамой прошли в большую комнату папа посмотри кто пришёл Дейзи и Чепоре дедушка сначала глянул неузнающим взглядом но потом его лицо просветлело скрипачка очень хорошо Ответили два женских голоса, а он подумал, что таким тоном мама хвалит его за хорошие отметки. "Где же ваша скрипка?" спросил дедушка. "Оп-оп", засмеялась мама. "Дейзи пришла помочь мне на кухне, а не играть на скрипке". "О, музыка ты пища для любви, играйте же, любовь мою насытьте", процитировал дедушка к большому удовольствию Дейзи. "Папа, а чего ты не расскажешь Дейзи, какое удовольствие тебе доставляет её игра?" Знаете, Дейзи, когда вы играете, отец просто на седьмом небе. Видели бы вы его лицо. И тихонько добавила, что музыка просто спасение в его плохие дни. Стоит только зазвучать скрипки, как он сразу успокаивается, как будто лекарство принял. Как интересно, сказала Дейзи. Я недавно прочла книгу о музыкальной терапии. Там рекомендовали определённые композиции для лечения таких болезней, как мигрень, повышенное или пониженное давление, желудочные колики. Я всё не запомнила, но чаще всего там рекомендовался Бах, особенно некоторые фуги из Хорошо темперированного клавира. Подождите, я сейчас вернусь. Она вернулась со скрипкой и сыграла быструю мелодию, энергия которой заполнила комнату. Риман слушал, улыбаясь и закрыв глаза. Музыка ускользала и возвращалась, кружилась, а Джихангир думал, что так должен чувствовать себя человек, когда несётся в открытой машине по пустынной дороге, над головой стаи птиц светит солнце и белые облачка плывут по небу. Скрипачка в последний раз провела смычком и оторвала его от струн. "Bravo", прошептал Нариман и похлопал в ладоши, но получилось совсем тихо. Зато остальные очень громко аплодировали. «У меня была пластинка на 78 с этой вещью в исполнении Хейфица. Это ведь Сарасате. Запатеада, не так ли?» Дейзи подтвердила довольное тем, что он знаком с этой вещью. «Что такое запа...» «Что это значит?» — спросил Джихангер. «За-па-те-а-до», — повторил дедушка. «Танец, в котором ритм отбивается ногами. От слова «запата», что по-испански значит «башмак». Джихангиру куда больше нравилась собственная интерпретация музыки: птицы, облака и открытая машина. Но слово он повторил: "Запату похож на наше сапат". "Совершенно верно. Дело в том, что и гуджарати, и испанский относятся к одной и той же индоевропейской языковой семье". Дези заиграла на крыльях песне Мендельсона, и все смолкли. "А эта музыка", подумал Джихангир, "нежней, она так сладко стекает со скрипки, что он почти чувствует её вкус". му представился мёд, нежными золотыми струйками стекающий с ложки. Когда у него болело горло, мама давала ему мёд с лимонным соком. Дейзи закончила, ей снова похлопали. Она стала убирать скрипку. "Это всё?" спросил Нариман. "Вы могли бы репетировать сегодня здесь. Вы же не станете слушать мои упражнения, профессор Вакиль?" Он убеждал её, что готов слушать всё. Но поскольку у неё не было с собой ни нот, ни пипетра, она сыграла по памяти ещё несколько вещиц и, укладывая скрипку в футляр, пообещала прийти и на следующий день, если он действительно готов её слушать. А ещё одно обещание, конечно. Обещайте, что придёте играть, когда я буду умирать. Дейзи сказала, что у него, без сомнения, ещё много-много лет жизни. Дело не в том, сколько я ещё проживу, Я хотел бы, чтобы звуки вашей скрипки звучали у меня в ушах, когда дыхание будет покидать меня, когда бы это ни произошло. Обещайте. Он протянул ей руку. Дейзи заколебалась, но отказать не смогла. Их руки сомкнулись, скрепляя пакт. "Обещаю", сказала она. Роксана помрачнела. Джахангир сильно расстроился, как будто её согласие приближало печальный миг. Мисс Альварес выступила с небольшой речью, в которой похвалила контролеров домашних заданий и успеваемость класса. Жихангир был уверен, что она поймет по глазам, что совесть его нечиста и боялся встретиться с ней взглядом. Выбрав себе точку на доске, он смотрел только на нее. «Дети, я хочу сообщить вам об улучшении оценок тех, кто в начале года не блистал хорошей успеваемостью. Даже наш «Вечные проблемы» стал лучше учиться. И знаете почему?» потому что все вы хотите добиться уважения одноклассников. Я горжусь вами, благодарю вас. Продолжайте в том же духе и примите мои поздравления. После этого мисс Альварес вскрестила возбуждающий весь класс ноги и начала просматривать сочинения, а контролёры домашних заданий взялись за свою работу. На дом было задано 10 вопросов по истории династии Великих Моголов. Переходя от парка к парке, Джихангир неотступно думал о том, что будет, когда наступит очередь Ашока. С того раза прошла неделя. Что он сделает на этот раз? Опять предложит деньги? Страх перед мисс Альварес засел внизу его живота. Он ещё не приблизился к парте Ашока, а ладони у него так вспотели, что он испугался, как бы не оставить мокрый след на учебнике истории. Он вытер ладони о рукава, но они тут же снова вспотели. Он старался держать учебник за краешек, чтобы не размазать чернильную надпись, сделанную отцом. «Джахангер Чиной. Класс 4-й А. История». «Отец писал, как жемчуга низал», — так говорила мама, расхваливая папин почерк. Мама очень хотела, чтобы и он научился так красиво писать. «Мураду уже поздно. У него буквы расползались по странице, как клопы», — говорила мама в начале каждого учебного года, когда они оборачивали учебники. Все садились за обеденный стол, и папа принимался надписывать их имя, класс и предмет. Это было самое приятное возвращение в школу после майских каникул. Джихангиру нравилась гладкость свежей обёрточной бумаги, запах новых учебников и появление его имени, будто вытекающего из кончика папиного пера. У папы был сосредоточенный вид, и было ясно, что папе тоже нравится это занятие. Папа шутил, что процесс обучения не может начаться, пока не написаны учебники, потому что заключённые в них знания не знает в чью голову идти. А теперь он рисковал размазать папин жемчужный почерк, потом своих грехов. Сгибаясь под бременем стыда и страха, Джахангир подошёл к источнику своих тревог. Ашок подмигнул. Делая вид, что ничего не замечает, Джахангир начал задавать вопросы об империи великих Моголов. Его самого удивило, с какой легкостью он держал благородную дистанцию, будто они двое не связаны мерзким секретом. В каком году Бабур стал правителем Ферганы? В 1947-м. Ашок с ухмылкой назвал дату освобождения Индии от колониализма и сунул руку в карман. Первая битва при Панипати произошла в... В 1947-м. Ашок достал двадцатку. Джихангир опустил руку под парту. Хумаюн стал императором в... «В 1947-м!» Джихангир спрятал деньги и продолжил вопросы. На все десять вопросов Ашок дал один ответ. В 1947-м. В журнале появилась запись. Девять правильных ответов из десяти. Джихангир пересел за другую парту. Ладони его были совершенно сухи. Уверенность досуха вытерла их. «Как все просто!» «Надо же было так бояться!» – подумал Джихангир, усаживаясь рядом с Виджаем. Виджай, Ашок и Раджеш – Вместе выходили на перемены, вместе сидели за ланчем во время большой перемены, вместе ехали домой. Мама Виджая любила кокосовое масло, и волосы сына всегда блестели от него. Когда класс играл в крикет, на масляные волосы против сухих, Виджай рвался в капитаны, потому что у него на волосах было куда больше масла, чем у других. Джихангер начал задавать вопросы. Виджай пытался отвечать, стискивая пальцами виски, будто желая выжать из головы правильные даты. После третьей ошибки Джихангир пожал плечами и взялся за журнал. "Уж извини". "О'кей", вздохнул Виджай, и шопотом попросил Джихангира опустить руку под парту. "Чего ради?" "Да брось ты притворяться, что я цену не знаю. 20 рупий". Джихангир с колотящимся сердцем отказался взять деньги. "Ну, ошок, ну свинья". Продал так его. А ведь клялся, что никому не расскажет. Я записываю, что ты не выполнил домашнее задание. О'кей. И увидишь, что будет. А что будет? Сначала я весь твой учебник измажу волосами, потом скажу учительнице, что ты деньги берёшь. Она тебе не поверит. А мы с Сошком пойдём. Он подтвердит. И ведь Джейсунул деньги в учебник истории. Краешек торчал из книги. Джихангир в страхе быстро переложил деньги в карман. В журнале он записал 8 правильных ответов из 10. Около парты Раджеша он по его усмешке понял, чего ждать. Оба изобразили проверку домашнего задания, и Джихангир положил в карман ещё 20 рупий. С того дня Ashok Vijay и Раджеш составили трио, которое поставляло Джихангиру 60 рупий в неделю. Возможность получать деньги без всяких усилий, получать нечто за нечто, наполнила его изумлением. и ощущением своей власти. Скоро он стал воспринимать деньги как должное. Они причитались ему. И уже бывал недоволен, когда кто-то из строицы выполнял домашнее задание, чаще всего Раджеш, который и старался больше других, и был не так богат, как те. Подкладывая меньшую сумму в мамины конверты, Джахангир уже чувствовал, что подводит её. Потом он изобрёл способ обеспечить себе стабильный доход. Мисс Альварес разрешила контролёрам дополнять домашнее задание собственными вопросами. При этом она напомнила контролёрам, что полагается на их разумность в подборе вопросов. По географии Джихангир сначала гонял Раджеша по вопроснику мисс Альварес, но у неё были лёгкие вопросы, и Раджеш ответил правильно. По листав учебник Джихангир нашёл кое-что по труднее. Назови общий ежегодный объём воды всех рек Индии. Что? ахнул Раджеш. «Да это не честный вопрос!» Джихангир помолчал и сам выдал ответ. «Один триллион и шестьсот восемьдесят миллиардов кубических метров в год!» «Ублюдок!» Джихангир задал еще два похожих вопроса. «Слушай, у нас домашнее задание по географии, а не по арифметике!» взвился Раджеш. Он с ненавистью глянул на Джихангира и протянул двадцатку. «Ну подожди, ты еще получишь свое!» Джихангир с улыбкой спрятал деньги и... и пересел за следующую парту. Рассовав 60 рупий по маминым конвертам, Джахангир в попыхах стукнул ящиком, задвигая его. Раксана услышала шум и из остала сына перед открытым шкафом. Ты что тут делаешь? он брякнул первое, что пришло в голову. Хотел посмотреть папины письма, канадские. Мать поверит, она знает, как он любит слушать отцовские рассказы о подаче заявлений и о собеседовании. Не надо ничего трогать на папиной полке. Так нашёл ты письма? Нет, я не захотел рыться в его вещах, она добротливо кивнула. Попроси папу показать тебе письма, если он придёт в хорошем настроении. Погладив сына по щеке, она привлекла его к себе. Что с тобой, Джихангу? Ничего. У тебя всё хорошо? Он кивнул. Пойдём, чайник уже вскипел. Почему Мурад опять задерживается? Как это получается, что он опаздывает на автобус, а ты нет? Потому что я бегом спускаюсь по лестнице и на остановку тоже бегу. Он не собирался рассказывать матери, что в последнее время брат ходит домой пешком. Должна быть причина, по которой Мурат экономит на билетах. Может быть, тоже хочет помочь родителям. Мурат скоро появился. Мать не успела его расспросить, потому что вслед за ним пришел и отец. И прямо с порога воскрикнул. «Невероятно!» «Что? Что такое?» — сполошилась Роксана. «Что-то не так?» «Впервые за долгое время все как раз так!» Роксана облегченно улыбнулась. «Ты о чем?» «Угадай!» И вот тебе подсказка. Мне не пришлось протопать три этажа, чтобы попасть домой. Ты что, взлетел наверх? Не поняла Роксана. Джихангир рассмеялся с счастливой тем, как разговаривают родители. Взлетел, подтвердил Езат. Вместе с клеткой. Лифт заработал, заорал Мурат. Восемь лет не работал, поверите, Чиф? Замечательная новость, отозвался Нариман. Чудо современной техники возвратилось в приятную виллу. Под общий смех Джихангир предложил тройкратное ура за добрый старый лифт. Гип-гип, ура! Он был так счастлив, что отец счастлив. Не иначе, как Уинет Блейтон вычитал, хмыкнул Изат. Раксана кликнула всех к столу. Обед готов. Обед состоял из картошки с жареным луком, мелко нарубленным зелёным перцем и кумином. Раксана знала, что блюдо приготовлено не по правилам. Сверху полагался слой взбитых яиц по яйцу на порцию. Подавай его, она опасалась упрёков. Очень вкусно, заявил Езад. Зелёный перец это просто чудо. Джихангир с энтузиазмом поддержал отца. Папа, спросил он, а можно мне называть себя Джоном, как сокращение от Джихангира? Ты слышишь, Рокси, твой сын хочет стать христианином. Нет, я всё равно буду парсом, только имя чуточку изменю. Послушай меня, Джихангла. У твоих приятелей христиан, христианские имена. А у твоих приятелей индусов индусский, а ты перс, поэтому у тебя персидское имя. Гордись им, а не выбрасывай как старый башмак, как старые сапоты, не утерпел Джихангир. Хотя по совести говоря, мы и нынче ничего не можем позволить себе выбросить. Почуяв возвращение неприятной денежной темы, Джихангир затревожился и перестал жевать. Мама спросила: "В чём дело? Обед не нравится?" "Обед вкусный", ответил он и заработал челюстями. "Ты говорил папе, что искал в шкафу Джихангир оцепенел от страха и еле мотнул головой. Что у тебе там понадобилось, безобразник? Хотел взглянуть на твои письма, ответила за него мать, на канадскую переписку. Джихангир пришёл в себя, будто водой сбрызнули, подумал он. Понятно, почему мама заговорила о письмах. Ей тоже хочется продлить хорошее настроение отца. И после обеда он попросил отца рассказать про переписку. История иммиграции существовала в двух частях. Как мечта и как реальность. Но с годами мечта о благоденствии, доме, машине, проигрывателе компакт-дисков, о компьютере, чистом воздухе, снеге, озерах, горах, о хорошей жизни потускнела, поскольку ей не суждено было сбыться. Эта часть почти сошла на нет. Ее компенсировало разрастание второй части, которая теперь составляла всю историю, начинавшуюся с письма, которое написал Езат в Верховную комиссию Канады, заявляя о своем желании эмигрировать с семьей. те времена, состоявшие из Раксаны и трёхлетнего Мурада. Ты всё это уже слышал, отговаривался Изад. Но ты никогда не читал нам это письмо, папа, не отставал Джихангир. Мне кажется, читал. Я, например, с удовольствием послушал бы, сказал Нариман. Ну, хорошо. Изад подошёл к шкафу, выдвинул ящик и, пользуясь случаем, наугад рассовал остатки своего лотерейного выигрыша по пяти конвертам. Вернувшись в большую комнату, он выбрал из пачки писем то, которое все желали послушать. Листая исписанной страницы, он пояснил, что когда много лет назад обдумывал, как составить бумагу в канадское представительство, ему пришло в голову, что поскольку он не инженер, не медицинский работник, не техник, иными словами, не имеет специальности, пользующиеся в Канаде высоким спросом, то письмо должно на свой лад заменить отсутствующие у него ученые степени и дипломы. Письмо должно заставить Верховного комиссара Канады исполниться вниманием и отметить, что обращается к нему человек достойный его страны. Слово обладает силой воздействия. Силой и словом совершались большие деяния, словом выигрывались войны. Несомненный язык Черчилля, Шекспира и Мильтона, воспламенённый благоразумием и страстью в правильной пропорции, способен помочь ему получить простую иммиграционную визу. Изац сочинил хвалебную песнь Канаде. Её географии, подвергающей в трепет её людям, её месту в мире, необыкновенной щедрости её мультикультурной политики, политики, которая в красоте своей мудрости не требует от человека отказа от старого, прежде чем допустить его к участию в новом. Он написал, что хотя много говорится об американской мечте и об Америке как о плавильном тигле, это по его мнению, скорее вызывает кошмарные ассоциации, ибо этот грубый образ более уместен при серном описании адского пламени, нежели земли обетаванной. Нет, мозаичное видение канадской мечты несомненно стоит куда выше. Мозаичность требует воображения, терпения и артистизма, той эстетичности, которая отсутствует в брутальности огненного кипящего котла. Он сделал паузу. Сейчас это звучит так высокопарно. Читай, папа, потребовал Джихангир. Это письмо с половинкой. Езат засмеялся, перевернул страницу. Щедрость канадской мечты отводит место каждому. Она допускает многообразие языков, культур и народов. В готовности Канады постоянно определяться заново на основе включения нового и заключается её величие, её обещание, её надежда. Моя семья и я, мы хотим участвовать в воплощении этой мечты. Мы верим в её благородство и хотим прожить жизнь в обществе, которое намеревается стать светильчиком для всего мира. Я мечтаю о том, чтоб вскоре настал день, когда моя семья навеки покинет эту землю разочарований и будет жить в стране, где превыше всего ценится такая добродетель, как сострадание, где ограничивается и искореняется человеческая себелюбе, где компромиссу отдаётся предпочтение перед конфронтацией и где взращивается цветок гармонии. Больше всего я мечтаю о том, что вскоре настанет день, когда моя жена, мой сын и я сможем, подняв головы к канадским небесам, всем сердцем пропеть: "О, Канада!". Письмо заканчивалось обычными практическими подробностями, которые я зат не стал читать. "Боже", вздохнул он. "Неужели это я писал всю эту наивную чепуху?" "А чего же?", сказал Нариман. "Прекрасное письмо, полностью отвечающее той цели, который было призвано достигнуть соответствующему моменту. Поверьте, я провёл полтора месяца в тяжких трудах сочиняя его. Я писал, переписывал и снова переписывал, сходил с ума из-за каждой запятой. Одно вставлял, другое вычёркивал, прежде чем решился отправить письмо в Дели. Потом в течение 3 месяцев Чёртова представительство Канады отвечало молчанием. Я уж стал думать, не написал ли я нечто обидное для канадцев. Это эхо речи Мартина Лютера Кинга. Друг им не понравилось, что я прошу разрешения выехать в Канаду, а цитирую американского героя. Может быть, надо было порыться и найти канадскую цитату? Или, может быть, я слишком резко отозвался о плавильном тигле Америки, показался им радикалом, одним из тех, кто ненавидит Америку, но будет возмущать спокойствие и в Канаде? Или в письмо вкралась нотка нелояльности по отношению к Индии? Я-то как раз хотел избежать этого. Наконец приходит ответ. Угадайте, какой чиф. Стандартное письмо в две строки. Прилагается анкета и указания по ее заполнению. Все. Взгляните, вот фотокопия. Я до сих пор не могу понять, как эти люди могли игнорировать такое письмо, сказала Роксана. Бюрократия, ответил ей Нариман. За... Са, за... Са, самый страшный враг человечества. Совершенно верно, согласился Изад, обменявшись быстрым взглядом с Роксаной. Оба отметили запинку в речи Наримана. Заполнил я их анкету, но особых надежд у меня уже не было. Если мое письмо не произвело впечатление, то чем я еще могу повлиять на их решение? Ничем. Вообразите мое изумление, когда еще через полгода меня пригласили на собеседование. Я опять загорелся, потому что представительство Канады никогда не вызывает на собеседование заявителей, если не рассматривает их как возможных кандидатов. А пригласили всю семью, не только меня. Я как сейчас помню, что мы на деле в тот день, сказала Роксана. На папе был его тёмно-синий двубортный костюм. Я надела лиловое сари с жакетом, который у меня тогда был. Мураду купили чудный галстук-бабочку. Поехали на такси, чтобы не явиться потным. Ага, приезжаем Клер к Леркнам, говорит, что чиновник, который занимается иммиграцией, мистер Мазабаши, скоро нас вызовет. Сидим на диванчике, ждём. Кроме нас там полно других семей, все принаряжены, как мы, будто на свадьбу пришли. На некоторых женщинах просто килограммы золотых украшений. Смешно вспомнить, но тогда я думал только об одном. Канадского чиновника, сотрудника, ведущего иммиграции зовут мистер Мазабаши. Меня это сильно взволновало. Вот в чём прелесть Канады. Канадец по имени Мазабаши. Почему бы не Чиной, например? Тут слышится голос. Семья Чиной. Как доктор, который приглашает очередного пациента. Когда я увидел человека, который нас вызвал, Мне в голову не пришло, что он и есть чиновник, занимающийся иммиграцией. Одет был как чапраси расыльный, мятая длинная рубаха и на выпуск, на ногах колопурские сандалии, грязные пальцы торчат. Но когда мы вошли в кабинет, он плюхнулся в большое кресло за письменным столом. На столе бронзовая табличка с именем ММ Мазабаши. Выходит, этот оборваннец и будет проводить собеседование. Как же они к нам относятся? Но я себя одёрнул, Может, канадцы одеваются ещё небрежнее, чем американцы. Англичане когда-то употребляли выражение "отуземиться", ставил на риман. Вот именно. Этот мистер Мазабаши открывает папку, даже не приглашая нас сесть. Перед столом один стул. Я показываю Оксане, чтобы она села. Он увидел и говорит: "Да, конечно, рассаживайтесь" и указывает ещё на другой стул в углу. Мы садимся, и он спрашивает: "Неужели вам не жарко? Пиджак, жакет?" Я говорю: "Нет, сэр". У вас здесь отличный кондиционер. На самом деле, прервала Оксана. В кабинете было просто холодно. Я даже пожалела, что не захватила мой нейлоновый шарф. Ей беспокоилось, как бы Мурат не простудился. Тот человек заметил, что я мёрзну и говорит: "Резко так говорит. Что такое? Вам холодно? И ещё хотите в Канаде жить?" Невоспитанный человек, он мне сразу не понравился. "Ну ладно", продолжил Езад. Вдруг он встаёт, выходит из кабинета и возвращается со стаканом воды. Я было решил, что он желает проявить хоть какую-то вежливость, воды предложить, но он полил цветок на своем столе. Неожиданно задает мне вопрос. «Вам известно, как далеко Канада?» Я отвечаю, что это зависит от того, какую часть Канады он имеет в виду, потому что если западное побережье, то оно почти на шесть тысяч километров дальше. «Отличный ответ», — одобрил Нариман. И Джихангиру тоже понравилось, потому что папа отбрил этого противного мистера Мазабаши. Папа, тут ты ему и сказал, что он грубый человек. Нет, позже. Он опять открывает папку, закуривает сигарету, рассматривает свои ногти и спрашивает, почему мы хотим уехать в Канаду. Я в ответ повторяю кое-что из моего письма и добавляю, напрасно, конечно, что мы хотим уехать по той же причине, по которой переехала в Канаду его семья. Он фыркает. Моя семья родилась в Канаде. Я молчу. Он задаёт мне первый осмысленный вопрос. Вы торгуете спортивным инвентарём? Расскажите мне подробнее об этом. Я начинаю отвечать. Он меня обрывает. О'кей, о'кей, хватит о крикете, бадминтоне, настольном теннисе. Вы намерены торговать спортивным инвентарём в Канаде? Да, но я готов взяться за любую работу, если Ладно, ответьте мне на несколько вопросов о канадском спорте. Сколько игроков в хоккейной команде? 11. Неправильно. Сколько таймов в матче? 2. Неправильно. Что такое силовая игра? Вы знаете, что значит деки? Что такое ледовый пенальти? В чём разница между канадской футбольной лигой CFL и национальной футбольной лигой NFL? Сколько лицензий у национальной хоккейной лиги NHL? Как играет в лакросс? Он шпраил вопросами, как из пулемёта. Вы индийцы до того наивны, сказал он в заключении. Хотите уехать и морозить свои задницы в стране, о которой ни черта не знаете, лишь бы заработать кучу денег. Так что спасибо за ваш интерес к Канаде. Мы дадим вам знать о результатах собеседования. Джихангир Замир в ожидании. Он знал, что сейчас будет самое лучшее. Он полагал, что мы безропотно встанем и уйдём, продолжил Езад. Но я не двинулся с места. Говорю: "Извините, сэр, могу я сказать вам кое-что?" "Конечно", говорит он. "Только по-быстрому. Мне ещё предстоит беседовать со многими из ваших". "Хорошо", говорю я. "Можно и по-быстрому. Вы, сэр, грубый и невежественный человек". Вы позорите свою должность и свою страну. Вы сейчас оскорбляли нас, оскорбляли индийцев и Индию, одну из многих стран, откуда ваше правительство выкачивает мозги, те самые мозги, благодаря которым вы растёте и развиваетесь. Вместо благодарности вы демонстрируете нам свои предубеждения и нетерпимость. От вас, чьи соплеменники страдали от расизма и ксенофобии в Канаде, где их хоть и граждан Канады держали как военнопленных в лагерях от вас, сэр, больше, чем от другого человека, можно было бы ожидать понимания. Вы должны бы быть воплощением просвещённых канадских идеалов мультикультурализма. Однако, если и судить о Канаде по вас, то страна эта гигантская мистификация. Браво, сказал Нариман, а Джихангир с Мурадом зааплодировали. Я произнёс там целую речь, но это было давно, и я всего не помню. — Ты еще сказал о флаге, который стоял позади его письменного стола, — подсказала Роксана. — И о листке. — А, да, я сказал, что странно, как это до сих пор еще не засох от стыда красный кленовый лист на флаге, вынужденном находиться в этом кабинете. «Превосходно — Превосходно, — сказал Нариман. Я тщательно готовился до подачи заявления. Виллас, мой друг из книжного магазина, дал мне прочесть роман под названием «Абасан» и еще одну книгу «Противник, которого никогда не было». Я много чего прочитал, о строительстве национальных железных дорог, о клондайке и золотой лихорадке, о конфедерации 1867 года. На самом деле, мне кажется, я был информирован лучше, чем многие канадцы. Вот о канадском спорте недостаточно знал, и этот человек завернул меня. Риман скорбно покачал головой. Мы всегда склонны считать, что те, кто много страдал, выносят из страдания повышенную способность к состраданию. Но тут нет гарантий. В любом случае, я рад, что вы не эмигрировали. Куми и Джала это тоже должно радовать, Чиф. Вызов скорой от Бомбея до Канады стоил бы диких денег. Я рад, что вы не эмигрировали, повторил Нариман, потому что считаю эмиграцию серьезной ошибкой. Самой большой ошибкой, которую может совершить человек. Утрата дома оставляет невосполнимую пустоту. Язад почувствовал комок в горле. Он вспомнил капуровские фотографии Джихангир Паласа и Хьюз Роуд. свой утраченный дом. Его опять охватило чувство печали и пустоты, к которым примешивалось странное спокойствие. Он сложил в большой конверт анкеты и письма, множество газетных вырезок о Канаде, которые собрались за последние 12 лет. Он теперь знал о Канаде гораздо больше, чем во время встречи с мистером Мазабаше. Обида за то, что его отвергли, вызвала в нём желание получше понять его отвергавшего. Он понёс конверт обратно в шкаф, но вдруг остановился. Чего ради он всё это бережёт? Он знал причину. Он так и не оставил мыслей о подаче нового заявления и надежды добиться положительного ответа. Изат сел на кровать, вытряхнул содержимое большого конверта. Посыпались письма, анкеты, фотокопии, вырезки, он подбирал их и рвал. В комнату заглянула Оксана. Что ты делаешь? ужаснулась она. Избавляюсь от хлама. В первое мгновение ей хотелось остановить его, спасти бумаги. Но потом она поняла: изот прав их не зачем хранить. Она присела рядом на кровать поджав ноги и стала помогать мужу. Рвать документы было приятно. Они подняли глаза, их взгляды встретились над горой обрывков. Когда не осталось ничего, кроме бумажных лепестков, он привлёк её к себе, обнял и прижал её голову к своей груди. На балконе Мурад поделился с Джахангиром интересной мыслью: Почему бы папе не пожаловаться правительству Канады на грубость и несправедливость мистера Мозабаши во время собеседования? А потому, мудро ответил Джихангир, что правительство никогда не помогает простым людям. Это ты про Индию говоришь, не согласился Мурад. А за границей не так. Скажу-ка я папе. Подожди, остановил его Джихангир. Сейчас не ходи. Папа с мамой целуются.